Глава десятая. День рождения Вардала. Единорог добежал до леса, и тут ноги его вдруг подкосились, и он рухнул прямо на желтую дорогу. «Все, больше не могу», — простонал он голосом струга. «Не в мои годы бегать так быстро, да и жарко в этой шкуре, просто сил нет». Единорог тяжело заворочился и перевернулся на бок. Его живот вдруг начал расходиться в разные стороны, словно кто-то разрезал его изнутри. А потом через открывшуюся дыру наружу выбрались... Ну, конечно же, кто же были эти трое беглецов? Вернее, четверо, потому что внутри единорога находился еще и Зубастик. Соблизубый тигр лег на желтую дорогу, тяжело дышая, высунув розовый шершавый язык. Глядя на куклу жуткого единорога, он злобно завыл и пнул ее лапой. «Не вой, Зубастик!» — прошептала Лили. Она сидела на желтой дороге и ошалела — Думаешь, тебе одному было тяжело? У тебя все-таки четыре лапы, и ты привык на них бегать, и рычать ты тоже привык, а нам, людям, вовсе не просто было изображать зверя. Дедушка, ты как себя чувствуешь? — Вардал вытирал с лица обильный пот, он устал еще больше, чем струк, но все же нашел в себе силы улыбнуться. — Неплохо, милая, даже в молодые годы мне нечасто приходилось так бегать. Думал, что сердце вот-вот вырвется из груди. Но мы все-таки обманули Карину. Лили вскочила на ноги и пустилась в пляс. Зубатик вскоре присоединился к ней, а старые струк и помогли друг другу встать, но танцевать не стали. У них и так ноги дрожали после такого напряжения. Но, ребята, теперь вы поняли, какую хитрость придумала Страшила, чтобы Лили смогла убежать вместе с дедушкой из изумрудного города. Соломиный человек вовремя вспомнил про больших кукол разных чудищ, которых Гудвин некогда сделал из бумаги, картона и дерева. С помощью этих кукол великий обманщик сумел внушить всем арзалам, что он великий волшебник, который умеет принимать облики разных фантастических существ. «Карина — могущественная чародейка, но у нее есть две слабости», — сказал тогда Страшила, обращаясь к Лили. «Я слышала от птиц, что новая королева обожает танцевать и устраивать балы в Изумрудном городе чуть ли не каждый день. Но я-то никогда не любил балов, потому что соломенному человеку очень нелегко танцевать. А значит, хороших кавалеров у Карины в Изумрудном городе нет. А ведь ты говоришь, что умеешь танцевать. Это раз!» Птицы мне также доложили, что Карина очень охотно ругалась, от меня, бывшего правителя изумрудного города, но старается не вспоминать о Гудвине. Это значит, что она побаивается великого и ужасного, как и все другие жители волшебной страны. Это два. Поэтому я предлагаю такой план. Ты пойдешь в деревню Арзалов, попляшешь там и попоешь, а в награду получишь костюм мальчика, такой, чтобы он был тебе в пору, а потом оденешься в этот костюм и войдешь в изумрудный город. Карина знает, что у старого Вардала была внучка, но про внука она ничего не слышала». Уверен, что ты сумеешь удачно сыграть роль мальчика и понравишься чародейке. А когда ты проникнешь во дворец, ты постарайся как-нибудь раздобыть ключи от подвала и освободи своего дедушку. Карина, конечно, тотчас бросится на ваши поиски. У нее много неутомимых глиняных слуг, и к тому же она волшебница. Поэтому убежать бессмысленно. Вы лучше сделайте так. Спрячьтесь в комнате за троном и найдите там куклу-единорога. Распарите ему живот, выбросьте оттуда опилки и солому и смело залезайте туда. У этого чудища 10 минут ног. Пускай Зубастик сунет свои лапы в первые четыре лапы куклы, а голову просунет в ее пустую башку. Уж тигренок-то запросто сумеет управлять единорогом, потому что он сам зверь. Ну а вы с Вардалом просуньте свои ноги в две пары задних лап единорога и согнитесь так, чтобы никто не понял, что внутри чудища находятся люди. Клянусь торном, что Карина попадется на вашу хитрость. Лили в точности выполнила план, придуманный Страшилой. Ее смущало только одно, а кто же будет управлять еще одной парой лап единорога? Но тут оказалось, что в в тюрьме сидел не только вардал, но и струк. Всю ночь, когда Карина и ее глиняные слуги рыскали по городу, беглецы учились ходить в шкуре единорога. Это оказалось очень непросто. Хорошо еще, что Гудвин сделал единорогу восемь больших стеклянных глаз, и потому внутри шкуры было довольно светло. Но все равно одни люди вряд ли справились бы с ролью единорога, если бы вместе с ними не было зубастика. Тигренок быстро понял, что от него требуется, и терпеливо учил своих друзей ходить по звериному. Ну а что случилось потом, вы уже знаете. План Страшилы Мудрого блестяще удался. Немного передохнув, беглецы оттащили пустую шкуру единорога к лесу и спрятали под ближайшей елью, а потом направились по желтой дороге на запад зеленой страны. Несколько раз они видели глиняного великана, который бродил вблизи изумрудного города. Но Зубастик прекрасно знал, где можно было спрятаться в лесу, а потому слуга Карины так и не смог обнаружить беглецов. Через два дня друзья пришли на пшеничное поле возле деревни Колоски. Там их уже поджидал страшила. Узнав, что его план удался, соломенный человек был очень обрадован. Он стал скакать на одной ножке и петь траля-ля, мои замечательные мозги снова показали, какие они острые и блестящие. Страшно так плясал, что из его головы на самом деле посыпались острые и блестящие иголки. Но Лилия аккуратно собрала их и вновь засунула в голову бывшего правителя. Вардал и Струк сердечно поблагодарили Страшила Мудрого. «Теперь я убедился, что Гудвин очень правильно сделал, что выбрал себе такого замечательного преемника», — сказал Вардал. «Очень несправедливо, что Карина прогнала вас из города и захватила власть в зеленой стране». Страшил сразу перестал плясать. «Если бы я на самом деле был мудрым, то Карину никогда бы не смогла захватить изумрудный город», — вздохнул он. «Но я верю, что эта колдунья не будет вечно править зеленой страной. Кое-кто может оказаться посильнее Карины». «И кто же?» — с интересом спросил Струк. «Кто-кто?» — задумчиво пробомотал Страшила. «Моя дорогая Элли, вот кто. Когда-нибудь она вернется в волшебную страну и станет королевой изумрудного города. По крайней мере, я этого очень хочу». А потом друзья расстались. Струк направился в Колоски, в этой деревне у него жили родственники. Страшило решил остаться по-прежнему, сторожить пшеничное поле от наглых ворон. Зубастик ласково потерся лохматой головой о ноги Лили и побежал в лес. Наверное, он собирался заняться поисками своей мамы-тигрицы. Вардал и Лили попрощались с друзьями и пошли к большой реке. Девочке было очень грустно, на ее глаза то и дело наворачивались слезы. Заметив это, Вардал ласково погладил внучку по плечам. Не плачь, милый, ты еще очень молода, еще не раз встретишься со страшилой, со своим дорогим зубастиком. А вот я возвращаюсь в нашу родную деревню с тяжелым сердцем. Ведь завтра мне исполняется сто лет, а я даже не знаю, придут ли ко мне гости. К вечеру Вардал и Лили добрались до плакучих ив, было уже темно, в небе не светило ни единой звездочки. Дети и внучки грустно стояли на околице деревни. «Конечно же, нас никто не встречает», — наконец сказал Вардал, — «и завтра вряд ли кто-нибудь из односельчан вспомнит про мой столетний юбилей. Да и кому нужен такой старик, как я? Ладно, Лили, пойдем домой». Но тут внезапно тьма рассеялась, и вокруг стало светло, словно днем. Вардал и Лили зажмурились, а когда снова открыли глаза, то дружно ахнули. Оказалось, что на центральной площади деревни собрались все жители плакучих ив. Они были одеты в самые лучшие праздничные одежды. Везде стояли большие столы, доверху заставленные блюдами и пирогами, жареной рыбой и фруктами, а также кувшинами с вином. На встречу Вардалу и Лили торжественно направился староста деревни. В руках он держал большой букет цветов, а рядом со старостой шла молодая красавица в розовом одеянии. Стелла! прошептал изумленно Вардал, Лили, смотри, да ты же самая правительница розовой страны! — А вот и страшила! — воскликнула Лилии, указывая на соломенного человека. Тот стоял неподалеку с букетом ромашек и улыбался во весь рот. Конечно же, это он придумал, как сделать Вардалу такой удивительный сюрприз. — И структу же здесь! И зубастик! Милый, милый зубастик! И Лили, не скрывая слез радости, бросилась навстречу полосатому другу. Ее даже не смутило, что рядом с тигренком стоял огромный саблезубый тигр. Это была мама зубастика. Тигрица благодарно лизнула лили в руку, ведь девочка спасла ее сына. Тем временем староста вручил Вардал букет цветов и, смущенно кашленно, сказал, «Поздравляю, дружище, со столетним юбилеем. Желаю счастья и здоровья. Прошу простить, что прежде мы вели себя так глупо. Пойми, нам трудно было поверить, что один из нас был когда-то первым министром при дворе великого Гудвина. Но мы очень любим тебя и желаем прожить еще сто лет. Поздравляем!» — дружно закричали сельчане. «Желаем здоровья и счастья Вардалу». Стелла тоже поздравила юбиляра, а затем воскликнула. «Ой, простите, но я совсем забыла про цветы». Она щелкнула пальцами, и в ее руке, словно из воздуха, появилась большая белая гвоздика. Вардал с благодарностью принял этот подарок, запах гвоздики показался ему очень необычным и на редкость приятным. Стелла с загадочной улыбкой смотрела на столетнего старца, но не стала раскрывать секрета своего подарка. — Спасибо вам, дорогие друзья, — промолвил Вардал со слезами на глазах, — очень радостно ощущать на склоне лес, что ты не зря прожил свою жизнь, что тебя любят и помнят. И пусть на свете еще немало зла и несправедливости, но я верю, когда все хорошие люди сумеют крепко взяться за руки, их никто и никогда не сможет победить. — Вы совершенно правы, — сказала Стелла, — нет слов. Карина — могущественная чародейка, мудрая волшебница Веллины, день и ночь изо всех сил пытается противостоять ей, но даже Велине это сделать нелегко. И все же добро все равно возьмет верх над злом, и солнце обязательно вновь взойдет над башнями изумрудного города. А потом начался праздник, Стелла породила всех своим удивительным волшебством, но больше всех аплодисментов получила, конечно же, Лили. Она так замечательно пела, что прослезилась даже сама мама Зубастика, а восхищенная Стелла тотчас пригласила талантливую девочку в Розовый дворец, в свою школу искусств. Но Лили поблагодарила Стеллу и вежливо отказалась. Девочка сказала, что хочет странствовать по волшебной стране, так, как это делал когда-то ее дедушка Вардал. И Лили на самом деле вскоре отправилась на своем доме-корабле в долгое плавание по большой реке. Вместе с ней поплыли верный тигренок Зубастик и ворчливая ворона Хрипунья. Они пережили много всего удивительного, а однажды даже встретились в порту Атлантов с самым настоящим волшебным единорогом. С его помощью Лилии удалось снять с себя колдовские чары черного тумана, и с той поры она стала взрослеть точно так же, как и все остальные люди. Но об этом, ребята, вы узнаете из других книжек про волшебную страну. Конец книги.